Глава пятьдесят восьмая За одно мгновение я призвала заклинание иллюзии и покрыла свою руку ужасными бородавками в надежде, что уродство отвратит Тира, и он передумает. Хоть он и жабооборотник, но ведь тянется к красивому, лучшим женщинам и драгоценностям, только бы сработало. что это у вас?» — отдернул руку король. «Аллергия на краба, кажется», — проговорила я. Тир обвел меня жадным взглядом с головы до ног. «Может быть, целительный эликсирчик? Я страшно хочу с вами танцевать». Внутри все вздернулось, и как-то сами бородавки разрослись до локтя. На лице и шее тоже зачесалось. «И впрямь, кажется, у вас аллергия, лекаря!» Король достал переговорный артефакт и приказал явиться своему личному мэтру. Через минуту в двери вошел пожилой мужчина с небольшой бородкой и горбатым носом, как у орла. В руке у него был чемоданчик. А Лентер тут же оказался рядом. Поглядел на доктора, на короля и на меня с пятнышками на руке и усмехнулся, как будто понял, в чем дело. Элена появилась тут как тут и со сверкающим в глазах превосходством оглядела меня. Нас окружили еще женщины и мужчины, лорды глазели на меня, а девушки на генерала, касаясь его как будто случайно плечиками и ладошками. «Всем разойтись», — приказал Тир, и гости словно птицы разлетелись по танцевальному залу и закружились в хороводе. Элена встала в пару с каким-то усатым офицером, а генерал отошел к столику с напитками. Тир сам недолго стоял возле меня в ожидании лекаря. Увидев в толпе красивую девушку, он тут же со свистом улетел, пожелав мне скорейшей поправки. Лекарь намешал эликсир и уже протянул мне дымящуюся красноватую жижу в маленькой чашке. Выглядело небезопасно. «Принимать подобную гадость мне никак не хотелось, и я объявила, что чувствую себя лучше, и бородавки в один миг исчезли». «Ну, вот и хорошо», — буркнул мэтр. Как только он ушел, ко мне снова налетели кавалеры и принялись представляться, хвастаясь титулами, богатствами и наградами. Возможно, среди них и были достойные красавцы и богачи, но даже глядеть на них не хотела. Всем отказывала, желая танцевать только с генералом. Но даже ему откажу, если попросит. А Лентер как будто услышал мои мысли и, опустив голову, медленно пошагал к садовой двери к группе своих офицеров, которые достали сигары и собирались курить. «Лиззи, нельзя столько кушать», — произнесла мама, отрывая меня от столика с бутербродами. Она глубоко дышала, будто убегала от кого-то. «Будет тяжело танцевать. Погляди, какие офицеры. Я только сейчас заметила, что ирландцы весьма симпатичные». Мама помахала себе в лицо, вся красная, распаренная. «С тобой все в порядке?» спросила я. «Я станцевала четыре танца». Год на балах не была. «О, какая приятная встреча!» Проговорил знакомый голос, отдающий металлическим лязгам. Передо мной оказался высокий мужчина с седыми бакенбардами и круглым животом, затянутым в модный темно-зеленый сюртук. Герцог Витта, мой бывший жених. Приветствую, герцогиня Элизабет. Мужчина коротко хохотнул, будто насмехаясь нашему новому титулу. И вас приветствую, леди Маргарет. Вы не против, если Лиззи потанцует со мной? Я не желаю танцевать сегодня, отрезала я, готовая вновь напускать бородавок и прыщей. Вы не в том положении, чтобы изъявлять желание, милая моя. Проговорил герцог. «Идемте же!» Я бросила молящий взгляд на двери сада, желая увидеть Алентара, но его нигде не было. «Потанцуй, Лиззи!» прошептала мама, склонившись к моему уху. «Нам нельзя портить отношения с герцогом Витта!» «Я сказала, не буду!» ответила я и вновь отвернулась к столу. Но на этот раз не за бутербродом, а за бокалом шипучего напитка. «Танцевать не буду ни с кем», — объявила я, делая глоток. «Какая же вы нахалка! Я помогал вам, прятал вас от тира, а вы неблагодарна!» «Ходят слухи, что вы любовница этого...» Витта кивнул в сторону, куда ушел генерал, этого темного мага. Сорняки проросли в самое сердце Валерии. Витта сердито топнул ногой и, поправив сюртук, развернулся. На ходу привлек к себе хорошенькую леди и повел танцевать. «Лиззи, что ты делаешь?» прошипела мама. «Лорд Витта наш благодетель. Он столько помогал нам!» «Мама!» Я схватила ее за руку и строго покачала головой. «Не говори больше ни слова. Ты даже не представляешь, «Что я сейчас поняла?»